190 -е. апрель 10. -е. Борьба за себя и за душу свою, а дальше борьба за других, за друзей и за близких, и за их души. С тьмою борьба за доверенных Тебе и доверившихся тебе. Между тьмой и светом идет эта напряженнейшая борьба за сознание человека. Ими тьма стремится овладеть. Мы защищаем и отражаем темных попытки. Сколько их было, и сколько будет, борьбе нет конца. Тьма радуется, когда удар наносится не по ним, а по жертвам. Это тоже их цель. Плетут тенета, вы рвете, они снова плетут. Неистовствуют яро вас, обступившие, а вы каждый держитесь за меня и за тех, кто над вами иначе сотруд. Что стало бы с вами, если бы не охранили вас? Охраняющих вас нет, толкните и упаситесь от предательства их. Однажды предатель, предатель всегда. Однажды неверность явивший, тьме яра открыт. Однажды тьме сослуживший, тьмою считается их достоянием. Своим достоянием считает тьма те, кто ей предавался, и яра за них борется. и малейшие в них колебания, и неустойчивость вновь придают их в объятия темных, ибо те ждут этих желанных моментов слабости и шатаний. Знайте, что если кто-то и что-то идет против вас, это тьмы, ибо вы служите лакмусовую бумажкой для выявления тьмы и темных воздействий. Люди слепы, даю вам возможность прозреть, чтобы увидеть темных активностей. Многое уже видите, но не все, и особенно то, что близко касается вас. Но знаете что? Все омрачающее, все идущее против, все лишающее равновесия, все отделяющее от нас и к нам ближайших, все это тьмы. Более половины людей одержимы, остальные почти все под влиянием. Можно представить себе ужас распущенной тьмы и трудность от нее оберечься.